Глава 29. Возвращение Тараэта Рассказ Кирина Когда мы с Калиндрой вернулись из бань, черное братство в самом деле устроило роскошный пир. Среди собравшихся я узнал нескольких матросов сострадания, но большинство были освобожденными рабами, которые все еще восстанавливались после выпавших на их долю жутких испытаний. Тенцу я не заметил, и это меня встревожило. Если братство так сильно ненавидит рабство, то вряд ли ей окажут теплый прием. Что они собираются с ней сделать? Рептилии, члены братства, отдыхали, греясь у больших костров. Ване тоже, но для них это была скорее часть праздника, чем необходимость. Большинство ване были из манола, черно-синие, цвета лесной листвы или рубиново-красные, но я заметил и несколько бледных ване из кирпеса. Они передавали друг другу высокие бокалы с игристыми фруктовыми напитками и золотистыми винами, смеялись и разговаривали, сидя и лежа на шелковых подушках или низких диванчиках. Ване чувственные существа, и мало кто из них просто разговаривал, если была возможность говорить и прикасаться к собеседнику. А если можно прикоснуться, то почему бы не поцеловаться? Я вырос в борделе, но сейчас чувствовал себя не в своей тарелке». Несколько минут я наблюдал за тем, как целуются две женщины в Ване из Манола, прежде чем понял, что ни одна из них не является женщиной. Возможно, меня сбило с толку то, что они были такими красивыми. Возможно, все дело было в том, что в вопросах однополого секса жители Куура проявляют определенное ханжество, которое не свойственно черному братству. Да, разумеется, некоторые мужчины-куурцы предпочитают мужчин, Но в этих вопросах они действуют очень осторожно. Бархатных мальчиков держат в гареме или в публичном доме, не афишируя этот факт, чтобы клиент всегда мог делать вид, что его интересуют женщины. Ни один куриц не признается публично, что он любит мужчин, а здесь, кажется, до этого никому не было дела. Я покраснел. Калиндру моя реакция позабавила. Обычно после Мая Вануса нам хочется праздновать, Встреча лицом к лицу со смертью пьянит и даже возбуждает. Калиндр протянула мне бокал с горячим вином с пряностями. Во время ритуала им грозила опасность. «Ты кубок видел?» Слово «кубок» Калиндра произнесла с особым значением. Я кивнул. Перед ритуалом Тараэт наполняет его ядом. Я замер с бокалом, поднесенным к губам, и вспомнил Дарзина, его вечеринки и другие кубки с ядом. Я посмотрел на нее. Если молящийся безгрешен, яд на него не подействует, если нет, она пожала плечами. «Ваши люди, похоже, обожают эту тему. Потому что ее сложно оспорить», — согласилась Калиндра. «Мы, братья и сестры, мы связаны друг с другом и при жизни и после смерти. Каждого из нас выбрала богиня, и каждого она выбирает снова. Мы доверяем друг другу, потому что знаем, как может знать только верующий, что она любит нас». Мы не боимся смерти, потому что ощутили на себе ее нежность. Освободившись от этого страха, мы радуемся жизни и всему, что с ней связано. Тогда почему люди с таким ужасом относятся к черному братству? Потому что нет ничего страшнее человека, который не боится смерти и с радостью умрет, если при этом сможет убить тебя, — ответил Тараэт, подходя к нам сзади. Иными словами, мы наемные убийцы, — сказала Калиндра. Я уставился на Тараэта. Он переоделся. Теперь на нем были сине-зеленые шелковые брюки на завязке и зеленая рубашка, украшенная золотистыми изображениями раковин. На шее у него висело ожерелье с черным наконечником стрелы между рядами черных акульих зубов. Примечание. Ване из Манула славится навыками стрельбы из лука, а также тем, что используют отравленные наконечники стрел из черного дерева. Лучник, который убил особо важного врага такой стрелой, часто оставляет себе на память ее наконечник. Рубашка была распахнута на груди, и даже в неверном свете костров я разглядел, что кожа над сердцем выглядела новой и нежной. Тараэт был таким симпатичным, что мне захотелось его ударить, просто чтобы он стал менее идеальным. Сколько пришлось ждать подходящей реплики для подобного появления? Он ухмыльнулся, показав белые зубы. Совсем недолго. Послушивать неприлично? «Добавь это в список моих грехов». Тараэт повернулся к Калиндре. «Ну что, как он тебе?» Я заморгал. Калиндра рассмеялась. «О, Тараэт, не будь таким пошлым». Меня накрыла волна гнева. Может, это какой-то розыгрыш? Друзья устроили пари насчет новенького? Скорее всего, это еще один способ подцепить меня на крючок, узнать, где у меня слабое место. И теперь я показал им, куда именно нужно бить. Я почувствовал себя идиотом». «Почему это я пошлый?» — рассмеялся тарает. «Может, я сам хочу за ним приударить и просто собираю отзывы? Он подмигнул мне, показывая, что шутит». Затем он увидел мое лицо. Его слова не показались мне смешными. Более того, я видел, как поблескивает серебряный ястреб Гаэш у него на запястье. Должно быть, он забрал его у Хамезры. Если он решит мною владеть, то я никак, никак не смогу ему помешать». «Вот тебе и возможность сказать «нет».» «Калиндра, прости, но мне бы хотелось поговорить с Кирином наедине». «Разумеется. Все равно мне нужно еще кое-куда зайти. До встречи, Кирин. Веди себя прилично». Она улыбнулась мне, после чего скрылась в джунглях. «Посиди со мной у костра», — сказал Тараэт. «Мне эта просьба не понравилась. Я сел так, чтобы находиться как можно дальше от него, но при этом, с формальной точки зрения, все еще сидеть с ним». По крайней мере, у костра было тепло. Я указал на потемневшее украшение, в котором был заключен мой Гаэш. «Эта вещь принадлежит мне». Он размотал серебряную цепочку на запястье и протянул ее мне. Серебряный ястреб закачался между его пальцами. «Верно. Мать попросила отдать его тебе». Я сглотнул и уставился на ожерелье, не веря своим глазам. «Наконец, я все-таки забрал Гаэш и трясущимися пальцами надел его себе на шею энергия заключенная в металле мягко пульсировала я глубоко вдохнул и вдруг понял что впервые за много недель могу дышать свободно благодарить тараэта я не стал несколько минут мы сидели молча когда я наконец бросил взгляд на тараэта то увидел что он смотрит на огонь с таким видом будто обдумывает невероятно серьезные мысли но при этом тарает улыбался Самым краешком губ, но этого было достаточно, чтобы его лицо из сурового превратилось в веселое. Взгляд его был устремлен куда-то вдаль. Как ее зовут? спросил я. Троед перевел взгляд на меня. Что ты сказал? Как ее зовут? Ты похож на человека, который втрескался по уши. Это Тенца? Тенца, да? Для тебя она старовата, но лично я тебя ни в чем не упрекаю. Но я должен тебя предупредить. Романтические чувства у нее только к книгам. «Прими облик первого издания энциклопедии Гриста и дел в шляпе». Тераэт рассмеялся. «Ты ее не знаешь?» «Я думаю про свою жену». «Погоди. Что? Ты женат?» «Не сейчас. Был женат в прошлой жизни». Он взмахнул рукой, отгоняя поток вопросов, которые я уже собирался задать. «Да, я знаю. После возрождения предыдущую жизнь обычно никто не помнит. Мне просто повезло. Ну а ты?» Какого дьявола ты не переспал с калиндрой? Я скрестил руки на груди. Ты меняешь тему? Точно. Это не твое дело, переспал я с ней или нет. И откуда тебе известно, что произошло? Ты шпионил за нами? Откуда я знаю? Я все понял по твоему ответу. И нет, я не шпионил. Просто я хорошо знаю калиндру. Все равно это не твое дело. Чуть-чуть, но все-таки мое. Мы с калиндрой любовники. Я прищурился. «Если бы Калиндра и была женой Тараэта, по которой он страдал, то он так бы и сказал. «Между нами ничего не было, и в любом случае она не твоя собственность. Она никому не принадлежит, это часть ее очарования». Тараэт искоса взглянул на меня. «Вспомни мои слова в тот день, когда она тебя бросит, а она тебя бросит». Я закатил глаза. «Ничего, не было». «Это ты так говоришь». Ты же не думал, что у тебя будут неприятности, если ты переспишь с Калиндрой? Поверь, нас такие дела меньше всего беспокоят. Он не понял намека, поэтому я решил сменить тактику. Калиндр говорит, что Релосу Вару я нужен из-за какого-то пророчества, это правда? Ты меняешь тему. Точно. На что ты хочешь от меня услышать? Тараед откинулся назад и облокотился. Да, это правда. Пророчество существует, и не одно, а целая тысяча. Это собранный воедино бред многих людей и вселившихся в них демонов. Целые ордена ученых в течение столетий пытаются извлечь из него хоть что-нибудь осмысленное. Релос Вар и его повелитель, герцог Каен из Йора, верят, что пророчество предсказывает конец света, великую катастрофу, когда появится великий злодей, воин ада. Он захватит Манол, лишит ване бессмертия, убьет императора, разрушит Курскую империю и освободит демонов. В правой руке он будет держать Ортанриэль, а левый он раздавит мир и сделает его таким, каким хочет его видеть. Тараед отхлебнул из своего кубка. Предполагает, что он по традиции уничтожит старых богов и сам займет их место. Похоже, замечательный человек. Внезапно я почувствовал, что у меня переслохло во рту. Значит, вот оно, какое это пророчество. Я снова вспомнил свой сон про Таджу и темную волну, которую она мне показала. Все рушится. Вот именно. Так кто он, этот гад из пророчества, Релосвар? Герцог Каэн полагает, что этот, как ты выразился, гад из пророчества он сам. Релосвар его самый верный слуга, и поэтому он трудится, не покладая рук, чтобы осуществить великую мечту Каэна. Сейчас он главным образом занят поисками Уртанриэля. Ведь если твоя цель — стать тираном из пророчества, который убьет всех богов, то тебе, скорее всего, понадобится единственное оружие, которое способно это сделать. И какая же роль отведена мне? Я не знаю, где Орт-Анриэль. Может, Релосу Вару спросить об этом у императора Санда?» Тараэт ухмыльнулся. «Все дело в тебе, да? Ты никогда не думал о том, что ты здесь ни при чем?» Он прижал ладонь к своей груди. «Лично мне кажется, что главный герой этой истории я. Я щелкнул Тараэта по плечу. «Ладно, главный герой — это ты, урод. Раз ты так много знаешь, скажи, где Уртенриэль?» Он попытался пожать плечами, но так как опирался на локоть, то получилось, что он пожал одним плечом. «Когда я видел его, в последний раз он упал на землю где-то в джунглях Манола, но я полагаю, что с тех пор его уже подобрал какой-то император Кура. А это означает, что сейчас меч, скорее всего, заперт в одном из хранилищ арены» подальше от Каэна, Релоса Вара и всех остальных, которым он понадобился. Слава богам. Отлично. Эта мысль сильно повысила мне настроение. Но я все же хотел бы узнать, почему Релос Вар так меня ненавидит. На твоем месте я бы не очень об этом мечтал, ведь твое желание может исполниться. Я допил вино и отставил чашку в сторону. Нет хуже проклятия, чем исполненное желание. Может и так, но я все равно хочу это узнать. Я встал. Тараэт коснулся моей руки. «Слушай, останься со мной на ночь. Я знаю, что тебе сильно досталось и что сейчас тебе нелегко. Я должен перед тобой извиниться. Позволь мне загладить свою вину. Я могу быть очень заботливым, честно». Я остановился, застыл намертво, точно так же, как и тогда, с калиндрой. Воспоминания, полученные от Ксалтарата, нанесли мне такой удар, что мне едва удалось побороть приступ тошноты. Я вырвал свою руку у Тараэта. Он заморгал, и клянусь, сейчас этот гад казался расстроенным. «Я не хотел тебя обидеть. Потирая запястье, я старался смотреть куда угодно, только не на Тераэта. Сейчас я не был единственным человеком, которому предлагали немного развлечься, но кроме меня, похоже, никто не отказывался. Еще несколько минут, а может и секунд, и я могу оказаться в неловкой ситуации. Я все еще не был готов к этому». Только не старая там, С кем угодно, но только не с тероэтом. Дело не в тебе. Я все еще не мог понять, что я сейчас чувствую. стоит ужас. Тароэт вгляделся в мое лицо. Может, я слишком быстро убил Джувала? Нет, это не... Я глубоко вдохнул. Мне не хотелось ничего объяснять, пока вокруг творилось все это. Я никому не хотел рассказывать про Ксалтарата. Пожалеет ли меня Тароэт? Ему захочется как-то мне помочь, но ведь это невозможно. Я сделал шаг назад. Ты не знаешь, где Тенцо? Я могу ее увидеть. Почему бы и нет? Она тоже меня отвергла. Он указал на одну из тропинок, которые вели в джунгли. Она там, на берегу. Я помчался прочь со всех ног.